Глава 4. Игорь Колчин откинулся на спинку сиденья и довольно прикрыл глаза, подставив лицо лучам теплого весеннего солнца. Он предусмотрительно опустил стекла передних дверей, и салон машины насквозь продувался ласковым ветерком, доносившим издалека деликатные запахи цветов, зелени и острой болотной свежести. Этот воздух хотелось пить. Колчин с удовольствием вдохнул полной грудью, будто про запас. Когда еще городскому жителю доведется выбраться на природу? Хотя, журналистским нюхом он чуял, повод вернуться в эту глухомань определенно появится. Еще ни разу чутье на сенсации его не подводило. Он надеялся, что и в этот раз материал произведет фурор. Собственно, все его материалы производили фурор. Он входил в крупнейшую международную группировку журналистов-расследователей ДАНКС. Расследования Ангста всегда были первоклассными, благодаря им заводились резонансные уголовные дела, менялись политические курсы, раскрывались мутные чиновничьи схематозы. И не в последнюю очередь благодаря ему. Колчин слегка улыбнулся, довольный собой. Анкс не зря переводился как «первобытный ужас». Многие сильные мира сего испытывали и трепет, и страх, когда становились фигурантами статей, подписанных скромными латинскими буковками. Имена журналистов группа не раскрывала, что делало ее еще более вездесущей, Казалось, что ее представители имеют свойство, как кислород, присутствовать абсолютно повсюду, внушая тревогу своим потенциальным жертвам. Слава Ангста неслась впереди него, но это была анонимная слава. С одной стороны, учитывая возможности и влиятельность героев статей, такая невидимость расследователей была весьма кстати. Колчин надеялся увидеть внуков. А учитывая, что пока он не обзавелся даже детьми, да, предосторожность была совсем не лишней. С другой стороны, хотелось, чтобы его журналистские таланты были оценены в полной мере. Душа требовала признания, известности требовала душа. Тишину салона прервал какой-то посторонний гул. Журналист открыл глаза и увидел – что с последним дуновением ветерка в машину влетел шмель. Черт! Колчин вжался в сиденье и замер. Он, не помню, жалятся ли шмели, но не испытывал ни малейшего желания проверять это на практике. Шмель покружил по салону, ища выход, со стуком впечатался в лобовое стекло, упал на приборную панель и засучил лапками оглушенный. Так можно и сотрясение мозга получить, сочувственно подумал колчин, нащупывая на соседнем сиденье кепку. Шмель пошевелил крылышками, будто проверяя, нет ли переломов, и прополз по панели короткую дистанцию, приходя в себя. Его пушистое, толстенькое, черно-желтое тельце лоснилось в лучах солнца. Журналист ухватил бейсболку за козырек, и, когда шмель, гуднув, поднялся в воздух, придал насекомому ускорение, наподдав ему кепкой и выбросил в противоположное окно. С возмущенным жужжанием шмель улетел. Колчин отложил бейсболку. С помощью этой кепочки, скрывающей лицо, он сегодня затесался в толпу и, не привлекая внимания, снял на телефон начало своего будущего сенсационного расследования. То, что расследование вызовет интерес, журналист не сомневался. Он долго выбирал себе фактуру, с которой можно было бы выйти из сумрака анонимности. Политические дела надоели на основной работе. Впрочем, Ванкси его одинаково ценили и за бизнес-расследование. Там, где требовалось вытащить всю подноготную какой-нибудь деловой империи и ее основателей вплоть до седьмого колена – На арену выходил колчин и равных ему в этом деле можно было пересчитать по пальцам одной руки. Благодарность Ангста в криптовалюте приятно отягощала его электронный кошелек и позволяла не думать о деньгах. Он привык получать достойные вознаграждения за статьи на деловую тематику и не очень хотел менять сложившуюся традицию. Кошмарить недобросовестных коммерсантов за свой счет, Это как будто взять работу на дом, полагал Колчин. Оставался старый добрый криминал. По проселку в сторону города проехал патрульный полицейский автомобиль. Съехавшего в редкий лесок Колчина патруль не заметил или не счел нужным остановиться, чтобы проверить. Но журналист завел двигатель и немного сдал назад, чтобы его точно не было видно с дороги. Хотелось еще немного все обмозговать и составить план ближайших действий, прежде чем он уедет из этого симпатичного местечка. Он и попал-то сюда почти случайно. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Стоило подмазывать знакомого диспетчера из службы экстренного реагирования, чтобы тот сообщал обо всяких интересных происшествиях в столице. когда вот эту славную болотную находку он буквально выловил из всемирной паутины, мониторе интернет и переходя по ссылкам на малоизвестные областные ресурсы. Глаз зацепился за словосочетание «древние покойники» и размытую, явно из-под полы сделанную фотографию, на которой тела выглядели вправду довольно несовременными. Недолго размышляя, Колчин спрыгнул в машину, забил в навигатор геолокацию, и вот он тут. И даже успел не к шапочному разбору. Удалось прикинуться местным и кое-что поснимать, пока не явилось высокое полицейское начальство и не распорядилось выгнать зевак с места преступления. Преступления! Стало быть, следствие считает, что эти трупы криминальные. «Интересненько! Вот что значит профессиональное колчинское чутье. Чуечка! Старинные преступление, удивительное захоронение, древняя история. Да, из этого можно слепить потрясающий материал, и уж он-то, Колчин, найдет, в какое СМИ пристроить гениальную статью, или даже лучше, серию статей». Внезапно журналист ощутил легкое беспокойство. Подумав, он уяснил причину этого своего чувства. На берегу болота он заметил отличающуюся от прочих персону, фактически белую ворону. Колчин издал смешок. Эта персона реально выделялась белым цветом, потому что в любой ситуации предпочитала непрактичные щегольские светлые тона в одежде. Райенвальд, следователь Следственного комитета по особо важным делам, подполковник, третий отдел. Что делает следователь такого уровня в этом захолустье? Колчин был знаком с этим человеком, причем Райенвальд вышел на него по собственной инициативе через цепочку знакомых. Следствию требовалась кое-какая информация по одному миллиардеру, Владельцу металлургического завода и журналист, по крайней мере он на это надеялся, по мере сил помог. Почему он вообще согласился на это знакомство? Любопытство. Прежде чем согласиться на встречу, он навел справки. А следователи ходили противоречивые отзывы. Кто-то рассказывал о его жесткости в работе и чрезмерном давлении на фигурантов дел. Кто-то хвалил... за нестандартный ум и большой процент раскрытых преступлений. Кто-то пугал, что далеко не всегда подозреваемые Райенвальда доживали до суда. Кто-то с удивлением отмечал, что безэмоциональный следователь парадоксально нравится женщинам и не стесняется пользоваться дамской симпатией в рабочих интересах. С такой загадочной личностью стоило познакомиться. Кроме того, связи в третьем отделе Колчину при его журналистской работе совсем не помешают. Ведь Райенваль чаще всего расследовал преступления, связанные со сливками общества. Преступления, где жертвами или преступниками становились представители истеблишмента и бизнес-элит. Налицо пересечения интересов, обрадовался поначалу Колчин. Правда, позже выяснилось... что у Райенвальда слова лишнего не вытянешь обо всем, что касается расследования. Но в остальном следователь оказался дружелюбным, вежливым, ироничным, приятным в общении человеком с одним небольшим недостатком. Появлялся там, где происходило нечто из ряда вон выходящее. Так что привело его в это захолустье? Что здесь произошло такого, что вызвало интерес Райенвальда. Колчин почувствовал зуд под ложечкой. Его охватило предчувствие чего-то грандиозного. Возможно, наклевывается дело века. Журналистская удача, которая случается раз в жизни. Будто в подтверждении его версии на дороге показался серебристый автомобиль Райенвальда, удаляющийся от болот, Чистый и сияющий дисками, словно ехал не по проселочной грязи, а по автобану. Вот почему у этого человека все всегда настолько чистое. Хотя Колчин вспомнил, как следователь утопал светлыми ботинками в чавкающей прибрежной глине и ухмыльнулся. Райенвальд ехал медленно, бережет подвеску на колдобинах. догадался Колчин. Пока он пережидал, когда серебристая машина скроется из вида, в голове зародился первый пункт плана. Следовать наитию, а не плану. Журналист включил передачу, поднял стекла, надел кепку, выехал на дорогу и пристроился за автомобилем Райенвальда на приличном, но не позволяющем упустить из вида расстоянии. Обе машины выбрались с проселка на асфальтированную трассу, и журналист с удивлением отметил, что Райенвальд повернул в противоположную от столицы сторону. Что же? Значит, нам туда дорога? – подумалось журналисту. И Колчин последовал за объектом своей слежки. Он перевел взгляд с дорожного указателя, намегающий красными фарами исчезающий серебристый автомобиль впереди, и тоже. ускорился.